Бои шли под небольшим городком Бютов. Впереди небольшой посёлочек, название которого мне не запомнилось. Немцы упорно сопротивлялись и постоянно вели артиллерийский и минометный огонь. Особенно докучали гишеки, так мы называли шестиствольный миномет. Его скрип слышался издалека, и мы за благовременно успевали определить, куда полетят его снаряды. Стрелковые подразделения. Выдвинулись вперед, и мы искали брод через небольшую, разлившуюся речушку, которая из-за талой воды стала труднопреодолимой. Оба берега были заболочены, и найти нужное место для переправы не удавалось. На это ушло около часа, а в это время пехота лежала в полукилометре от нас и ждала, когда самоходчики поддержат ее огнем. Наконец нам удалось выбраться на противоположный берег, Едва выбравшись на твердую почву, мы открыли огонь по окраине поселка. Брустверы накопанной земли, за которыми были огневые точки противника, были отчетливо видны. От крайнего дома выскочил бронетранспортер и направился к лесочку, что вправо от нас. На его пути был сток соломы. Командир дал команду «По бронетранспортеру огонь!» Первый снаряд перелетел. А вторым не успели выстрелить, бронетранспортер успел укрыться за стогом. Но тут мне пришла в голову мысль: а что если стрельнуть по стогу бронебойным? Снаряд прошьет его, и тогда достанется фрицам. Предложение оказалось дельным. Охваченный пламенем бронетранспортер на большой скорости выскочил и стал удаляться к лесу. Тут мы его и накрыли. Другие самоходки нашего взвода вели огонь по проселку и по полотну дороги, на которой скопились немцы, пытаясь проскочить к Бюттову. Под огонь самоходок попадали все, кто попытался вырваться, а артиллеристы добивали их на выходе из поселка. Получилась хорошо сыгранная игра нашего огневого оркестра. Пехота, воспользовавшись замешательством немцев, рванулась вперед. Левофланговые взводы уже вели бой в поселке. Побросав свои машины, немцы, пренебрегая опасностью у попасть под наш ортогонь, удирали на север. Догнав первое стрелковое отделение, мы своим огнем добивали их на обочинах дороги. В центре поселка у каменного забора стояли две грузовые машины марки Opel. Тенты горели, а что в кузовах посмотреть, никто не удосужился. В сутолоки боя было не до них, и лишь после того, как один из опилей взорвался, пожалели, что вовремя не глянули. Взрыва могло и не быть. В кузове одного из них были бы и припасы. Каменный забор разбросало, в нем образовался огромный проем. Выскочив на окраину поселка, мы остановились. Поступила команда дальше не двигаться. Под прикрытием каменного сырая мы выбрали позицию для ведения огня. Черт возьми, странное дело, произнес Серафим Яковлевич, снимая шлемофон. Мы их только выталкиваем, а их надо уничтожать. Получается вроде бы пружину сжимаем. Представляю, как туга будет, когда мы их к морю прижмем. Конечно, нас радовало продвижение вперед, даже мелкое, но нашего Серафима волновало то обстоятельство. что мы немцев только выталкивали. В своих рассуждениях Сидоренко, конечно, был прав, но ни он, ни мы, рядовые труженики фронта, не знали, что этот же вопрос волновал и командующего фронтом.、А、ответ был простой: сил не хватало. За время наступательных боев мы понесли немалые потери, и это было главным. А для более решительных и уничтожающих ударов нужны танки. даже на нашем участке ощущалось их отсутствие, и не зря командование в некоторых случаях возлагало на нас задачи, которые должны были решать танкисты. нас пехотные командиры так и звали танкисты. Командование старалось воевать не числом, а умением. создавали перевес в силах на одном участке, наносили удар, добивались успеха. потом тоже повторялось на другом участке фронта. Высокое командование в своих масштабах, а мы в ротных и взводных масштабах применяли суворовскую науку побеждать. Вечерние сумерки остановили наше продвижение, командира машины вызвали к комбату, впереди нас были выдвинуты бойцы из разведки, они имели задачу не потерять из виду немцев, наседать и наседать на пятки, как выразился командир роты. Отправляя их от нашей самоходки, потом, когда ребята двинулись, я сел на поваленный столб и попросил у Сидоренко закурить, а он в свою очередь попросил у меня. Сам Сидоренко у себя никогда курительных принадлежностей не имел, а любил закурить из общего кесета. Выставляли боевое охранение, а тут к пехоте и кухне подоспела, но за день бойцы сильно устали. И большинство мечтала о том, как бы заснуть, а ужин мало кого интересовал, несмотря на то, что обеда не было. Командиры организовали отдых для своих бойцов. Надо было найти способ, как разместить людей и как избежать общения с составшимися в поселке жителями. Хозяева настороженно приглядывались, прятались по углам, старались не попадаться на глаза нашим бойцам. Нам было приказано в дома не входить. и подначлег их не задействовать, устраиваться в подсобных помещениях. А нам не больно и хотелось бросать свои боевые машины. Мы привыкли устраиваться с комфортом в своих самоходках в любое время года. Уж такова жизнь танкиста, самоходчика и шофера. Для них боевая машина все: и дом, и оружие, и крепость. Замаскировав машину за стеной каменного сарая. Выбрали хорошую позицию. Сектор обстрела и наблюдения были отличные. Впереди вся местность просматривалась до самого леса, и в случае атаки противника можно было своевременно принять надлежащие меры. От самоходки никто не отлучался, только командир обследовал соседние строения. В одном из них оказалось сваленная в большую кучу картошка. Видимо, гитлеровцы приготовили ее для своих нужд. И обычно картофель хранится в поле в буртах, а этот был привезен и подготовлен для использования, хорошо перебран. Гнилой картошки не было ни одной. Старшины стрелковых подразделений быстро пронюхали об этом и распорядились сделать соответствующие заготовки на своих кухнях. Такого удобного случая может не попасться долго, а кушать надо вовремя. Нашего старшины что-то не было. Смола появился ночью. Он долго нас искал, пока не наткнулся на миномётчиков, которые были в полукилометре от нас. Они и дали ему сопровождающего, чтобы тот указал наше расположение. Пришлось ужин перенести на утро, потому что ранние добрые соседи пехота оказались сердобольными и накормили наших ребят макаронами со свиной тушенкой. Большинство членов экипажей отдыхали. И вставать на второй ужин не хотелось. Смола разобидился, чего мол я так старался, но потом его убедили в бессмысленности поднимать ребят на ужин, и он согласился и тоже пристроился возле нашей самоходки до утра. Поскольку наша машина была выдвинута вперед, то нашему экипажу пришлось быть дежурным, лишь Николай Лукьянов отдыхал. Мы всегда ему давали поспать побольше. Чтобы на марш шел, он не так уставал. Ночь прошла довольно спокойно. Немцы, как всегда, постреливали и пускали ракеты, освещая подходы к своим позициям. С одной стороны, это было удобно для нас. Мы знали, что немцы еще тут, а с другой стороны, они могли вводить нас в заблуждение, оставив только ракетчиков. Они могли спокойно отойти на удобные для них позиции в глубине своей обороны. А потом попробуй прошибить. Опять нужны дополнительные усилия. А где их нам брать? Мы сами чувствовали, как нам порой не хватает силёнок. Вот почему мы постоянно держались ближе к немцам и разведчиков наших подгоняли. Нельзя выпускать фрицев из виду. А на флангах тоже шло наступление. У одного соседа успешнее, у другого чуточку хуже. Левый сосед начал преуспевать, а правому приходилось, видимо, туже, потому что мы слышали, как у артиллерийской гурл доносился с правого фланга. Чуть забрезжил рассвет, пришел командиру батареи связной от командира стрелкового батальона, который мы поддерживали. Он передал распоряжение нашему командиру батареи прибыть на КП батальона, где, видимо, будет поставлена задача пехотным командирам. Оказался майор Немчинов. С его батальоном приходилось взаимодействовать часто. Вдруг кто-то крикнул: «Немцы!» И действительно, на дороге, по которой мы еще вечером своим огнем сопровождали удержавших фашистов, прямо на нас двигалась большая колонна. В утреннюю пору еще не очень хорошо было видно, и разобраться, что конкретно движется, было сложно. Приготовились для стрельбы. Командир внимательно рассматривал в бинокль голову приближающейся колонны. Потом спокойно произнес: "Это беженцы". Я тоже всматривался в панораму, видя перекрестие от головы до хвоста, насколько это позволяла видимость, и не заметил ничего подозрительного. Уже отчетливо стали видны коляски, велосипеды, тачки разных конструкций и размеров. Среди исковерканной и брошенной немцами по обочинам дороги военной техники можно было спутать беженцев с воинским подразделением. Нечего удивительного в том не было, ведь были случаи, когда гитлеровцы прятались за спинами мирных жителей и врывались на позиции советских воинов по трупам невинных людей. Но постепенно все уладилось. Мы поняли, с кем мы имеем дело. Колонна приближалась. Шли молча. Только слышался скрип колес не смазанных тележек. Боевое охранение внимательно просматривало каждого человека, боясь пропустить среди этой разномасной и пестро одетой массы тех, кто использует человеческое горе. Хотел бы его еще и удисетерить, ведь окажись среди них вооруженные фашисты, могла случиться беда. Будут жертвы ни в чем не повинных женщин, стариков и детей. Кто-то высказался вслух, «Как только немцы выпустили!» Второй голос ответил, «Наверное, все дороги им позабили, драпать мешают, теперь, мол, пусть русским попутаются под ногами!» От этих слов как-то стало неприятно на душе. Я подумал тогда, что в сущности эти люди ни в чем не виноваты, и за какие грехи они должны страдать. Больше всего меня поразили дети. которых в колонии было не мало, они также наравне со взрослыми шли и несли свои нехитрые пожитки, знакомая нам картина, виденная не раз, такое запомнилось еще с нашей земли. Измученные, голодные, не спавшие по несколько суток, они шли в самую пасть гиены, ведь согласно фашистской пропаганде им предстояло вынести страшные муки, потому что русские будут мстить. Нет, видимо, правду в мешке не утаишь. Народ умеет разобраться, где правда, а где ложь. И такая колонна – прямое тому доказательство. Наконец, голова колонны достигла крайних домов поселка. Увидав наших бойцов, стоявших с автоматами в руках, передние ряды остановились в нерешительности, не зная идти ли дальше, а задние ряды все подходили и подходили. В колонне началось роптание. Переговаривались между собой, видимо, ища общее решение. Вышел молодой лейтенант из батальона Немчинова и на довольно хорошем польском языке стал объяснять, что можно следовать дальше. На его объяснения ничего не дали. Тогда к лейтенанту присоединился солдат и вдвоем им удалось растолковать, что требуется от беженцев. Заскрипели коляски и колонна продолжила движение. Я стоял на боеукладке в боевом отделении, высовывшись по пояс из машины и с интересом наблюдал за происходившим на дороге. Среди этих людей были старики, женщины, дети, но были и мужчины. Неизвестно, каким образом им удалось втисаться в эту колонну. Немцы обычно таких не выпускали, а заставляли работать на строительстве оборонительных сооружений. Но при всей невероятности... Они были среди такой пестрой массы измученных людей, как правило, всегда было много больных людей. Но кому они нужны эти люди? Властям? А где она их власть? И нередко бывало так, что медицинскую помощь они получали от наших медицинских работников. И в этот раз я увидел, как одна женщина подошла к лейтенанту и о чем-то его попросила, а тот в свою очередь позвался инструктора. И приказал прибежавшей девушке с санитарной сумкой следовать за этой женщиной. Позже я узнал, что она произвела перевязку раненной женщине и девочке. Обе они были ранены в одном из артиллерийских обстрелов дороги. Да, мы видели, как под пулеметным огнем мистер Шмитов, который частенько делали налеты на нашего иска, движущиеся по дорогам, рядом оказывались вот такие колонны беженцев. и в этом случае больше доставалось им, чем нам, защищенным броней самоходок. Сколько лишений и страданий перенесли эти люди? За что? За чьи грехи они несли эту кару? Через полчаса, пропустив через поселок колонну беженцев, мы двинулись вперед. По докладам разведки стало известно, что немцы без боя отошли на новый рубеж. Так вот, почему так свободно отошли беженцы? Разведчики наступали немцам на пятки. Главное не дать им оторваться от наших передовых подразделений, которые были недоукомплектованные. Командирам приходилось идти на разные хитрости. В некоторых экипажах заряжающими были ребята из взводов связи, хозяйственных и других подразделений, где потери были значительно меньше. Нам более опытным Приходилось их учить в ходе боев нехитерному делу заряжания орудия. Мы стали чаще использовать ночное время, старались ближе подходить к вражеским позициям. Су-76 могут работать на малых оборотах почти бесшумно. Это и давало нам возможность вплотную подкатываться к немцам и совместно с пехотой сваливаться им как снег на голову. Постоянно на самоходках было по пять-шесть бойцов. Такие совместные действия давали хорошие результаты. Они шли впереди, обследуя маршрут, и в случае обнаружения противника своевременно предупреждали нас. Конечно, это не безопасно, но другого выхода не было, и мы шли на это ради спасения боевых машин, которых у нас становилось все меньше. В дневное время тоже искали пути к вражеским позициям. К решению боевой задачи подходили творчески. Наезженные дороги использовали меньше, хоть и трудно было преодолевать весеннюю почву, но зато это было безопаснее. Немцы не рассчитывали, что мы будем месить грязь, и минировали большую часть у дороги с хорошим покрытием, мосты, перекрестки, подступы к населенным пунктам, там, где вероятнее всего, по их предположению, можно наступать технике.